«Скачок в никуда». Планы операций «Звезда» и «Скачок». В результате двух последовательно проведенных острогожско рассашанской и воронежско косторненской операций были разгромлены основные силы немецкой группы армии «Б» и пробита брешь шириной 400 километров на фронте от Ливна. До Старобельска. Это так называемое окно побудило советское командование реанимировать замысел операции по окружению немецких войск в Донбассе и выходу к Днепру, который не был реализован зимой 1942 года в ходе Барвенковско-Лозовской операции. Тем более, теперь в руках советского командования в качестве инструмента развития успеха были уже не кавалерийские, а танковые корпуса. Операционное направление, разработанное командующим Юго-Западным фронтом Ватутиным НФ-плана, практически полностью совпадали с Барбенковско-Лазовской операцией к переправам через Днепр и через крупный узел железных и шоссейных дорог город Красноармейская в обход донбасской группировки противника. Основные положения очередной реинкарнации старого замысла были сформулированы Ватутиным Н.Ф. в докладе, направленном 20 января 1943 года Верховному Главнокомандующему. План операции был утвержден, и она получила наименование «Скачок». Основным инструментом для реализации плана наступления Юго-Западного фронта Должна была стать подвижная группа в составе нескольких танковых корпусов, которая должна была отрезать всю территорию Донбасса, окружить и уничтожить войска противника. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Прелюдия Курской битвы. Том 15, в скобках, 4-3. Москва-Терра. 1997 год, страница 189 Конец примечания. Во главе подвижной группы, командующей Юго-Западным фронтом, поставил своего заместителя генерал-лейтенанта Попова М.Э. Всего в трех танковых корпусах подвижной группы было 137 танков. В состав подвижной группы Попова были включены...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 Престижными стали третий танковый корпус генерал-майора танковых войск Синенко МД на правом фланге и восемнадцатый генерал-майора танковых войск Бахарова БС на левом четвертый гвардейский танковый корпус генерал-майора Полубоярова ПП по первоначальному плану операции находился во втором эшелоне В полном согласии с советской военной теорией ввод в сражение подвижной группы планировался после прорыва фронта противника стрелковыми соединениями 1-й гвардейской армии Кузнецова В.И. и 6-й армии генерал-лейтенанта Харитонова Ф.М. После ввода в прорыв эти две армии правого крыла Юго-Западного фронта должны были обеспечить действия подвижной группы Попова ММ, наступая на запад и юго-запад. Наиболее сложной была задача 6 армии, обеспечивавшей стык с Воронежским фронтом. Впоследствии армия Харитонова ФМ стала одним из главных действующих лиц, разыгравшейся на заснеженных полях под Харьковом «Драмы», По иронии судьбы с Барвенковско-Лазовской операцией в наступлении зимой 1943 года совпадал даже номер армии, наступающей к Днепру. К началу наступления в составе 6-й армии было 4 стрелковые дивизии. 350-я, 172-я, 267-я и 6-я, 106-я стрелковая бригада,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 Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Штеймана, Я.Л., смененного 10 февраля полковником Горяшиным, Л.М., насчитывавшая на 27 января 1943 года 9435 человек. Остальные стрелковые дивизии были существенно слабее. 350-я стрелковая дивизия генерал-майора Гриценко, А.П., насчитывала 6449 человек, 267-я полковника Герасимова В.А. 4100 человек и 172-я полковника Тимофеева Н.С. 3462 человека. Четырехбатальонная 106-я стрелковая бригада была сравнима по численности с дивизиями и насчитывало 3421 человека. 115-я танковая бригада располагала 16 танками, 212-й танковый полк 12 танками. Фронт армии составлял 60 километров. Главный удар наносился на правом фланге в полосе шириной 20 километров. 6-я армия обеспечивала ввод в прорыв третьего танкового корпуса, а затем должна была наступать на запад, продвинувшись на седьмой день наступления на 110 километров. Занимавшие полосу к югу от шестой армии 1 и 3 гвардейские армии Юго-Западного фронта также получали наступательную задачу. Они должны были окружить противника в районе Ворошиловграда ударами по сходящимся направлениям. Для этого в Третьей гвардейской армии создавалась подвижная группа для выхода в район Сталино, ныне Донецк. Основу подвижной группы составлял восьмой кавалерийский корпус. Наступая через Дебальцево на Макеевку и Сталино, подвижная группа Третьей гвардейской армии должна была соединиться с подвижной группой Попова М.М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 и отдельным авиаполком в составе семи новейших по тем временам самолетов-бомбардировщиков Ту-2. Если зимой 1942 года от наступления на сам город Харьков пришлось отказаться, то зимой 1943 года, пробитая в построении немецких войск Бреш,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 намечалась на 1 февраля 1943 года. Глубина ее составляла почти 250 километров. Для овладения районом Харькова назначались 38-я, 40-я общевойсковые и 3-я танковая армии, 18-й отдельный стрелковый корпус, вскоре, так сказать, повышенный в звании до 69-й армии 6-й гвардейский кавалерийский корпус Воронежского фронта. В боевой состав 38-й армии, согласно распоряжению Голикова ФИ, от 28 января 1943 года назначались 240-я, 167-я, 206-я и 237-я стрелковые дивизии 38-й армии, 232-я стрелковая дивизия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 12-м танковым корпусом генерал-майора танковых войск Зиньковича М.И., 15-м танковым корпусом генерал-майора танковых войск Копцова В.И. и 179-й отдельной танковой бригадой полковника Руткина Ф.Н. Помимо двух танковых корпусов в состав армии входили 48-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Маковчука НМ 62-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Зайцева ГМ 184-я стрелковая дивизия полковника Койды СТ 160-я полковника Серюгина МП и 111-я полковника Хатеева СП В оперативном подчинении штаба 3-й танковой армии также находился 6-й кавалерийский корпус генерал-майора Соколова СВ, предназначенный для обеспечения операции с юга. Боевой численный состав танковых и стрелковых соединений 3-й танковой армии на момент начала операции показан в таблице. Армия «Рыбалка» ПС начала операцию без оперативной паузы, сразу же после завершения предыдущего наступления. Всего, с учетом всех частей и соединений, численность войск Третьей танковой армии составляла 57 557 бойцов и командиров, 9 502 автомата, 1250 ручных пулеметов, 535 станковых пулеметов, 1353 противотанковых ружья ПТР,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 для наступления Третьей танковой армии были образованы внешним фронтом окружения немецких войск в предыдущей операции. 7-й кавалерийский корпус, ставший 19 января 1943 года 6-м гвардейским кавалерийским корпусом, согласно принятой в Красной армии технике ведения операций, прорвался глубоко вперед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 Для немецкого командования обстановка в феврале 1943 года по сравнению с январем 1942 года имела три основных отличия. Если в 1942 году имелся, хотя и растянутый, но сплошной фронт, то год спустя в нем зияла колоссальная брешь. Это было отличие в худшую сторону – Одновременно были принципиальные отличия в лучшую сторону. Во-первых, незадолго до начала боев под Харьковом в состав группы армий Б и Дон прибыли свежие корпуса и дивизии, прошедшие в 1942 году переформирование на Западе. Это были соединения, утратившие боеспособность и выведенные с фронта по итогам зимней кампании 1941 года 1942 -го годов. Во-вторых, отходящая на запад ударная группировка теперь состояла не из одной, а из двух танковых армий. В 1942 году от Ростова отходила только первая танковая армия фон Клейста. В 1943 году через Ростов отходили танковые корпуса двух крупных механизированных объединений Первой танковой армии фон Макензена и 4 танковой армии Гота. Первой из этой группы соединений стала Шестая танковая дивизия, принявшая участие в попытке деблокировать армию Паулюса в конце ноября и начале декабря 1942 года. 30 января она насчитывала 64 танка. Второй из прошедших переформирования после зимы 1941-1942 годов соединений была 7-я танковая дивизия. Она прибыла в распоряжение командования группы армий «Дон» в январе 1943 года в составе 21 танка «ПЗ-2». 91 танка ПЗ-3 с 50 мм длинноствольным орудием, 14 танков ПЗ-3 с 75 мм 24 калиберным орудием, 2 танков ПЗ-4 с 75 мм 24 калиберным орудием, 18 танков ПЗ-4 с 75 мм длинноствольным орудием,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 прибывали не только в группу армий «Дон», но и в группу армии «Б» в районе Харькова и Белгорода. Таким резервом, сыгравшим важную роль в сражении, стала танко-гренадерская дивизия «Великая Германия». Дивизия в процессе отдыха и доукомплектования после Марса успела получить пополнение, в том числе новейшие тяжелые танки «Тигр», составившее 13-ю роту танкового полка. На момент вступления в бой в составе группы армии Б танковый полк дивизии состоял из одного батальона и насчитывал 10 танков ПЗ-3 с 50-мм длинноствольной пушкой, 42 танка ПЗ-4 с длинноствольным орудием, 9 танков ПЗ-6 «Тигр», шести командирских танков и 28 восьми огнеметных танков, второй танковый батальон Великой Германии прибыл на фронт в разгар сражения 1 марта 1943 года. Помимо танковых и моторизованных соединений, в группы армий Б и Дон поступали свежие пехотные дивизии. Для закрытия бреши севернее Харькова была переброшена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 Пополнение получили также другие соединения группы армий Дон. Состав армейской группы Фреттер Пико, оборонявшей северный фланг группы армий Дон, в конце января прибыла 335-я пехотная дивизия. Одновременно армейской группе Фреттер Пико было возвращено наименование 30-го армейского корпуса, и он был подчинен штабу 1-й танковой армии фон Маккензена,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 В 1941 году и зимой 1942 года все эти три моторизованные дивизии, точнее в тот период Лейпштандарт был мотопехотной бригадой, воевали в разных группах армий. Лейпштандарт действовал в составе группы армий «Юг», моторизованная дивизия «Дасрайх» в группе армий «Центр» и моторизованная дивизия «Тотенкопф» в группе армий «Север». Из всех соединений, прибывавших из Германии и Франции, эсэсовские дивизии претерпели на переформировании наибольшие изменения. Все три были приведены к одному стандарту, став танко-гренадерскими дивизиями, согласно директиве от 14 октября 1942 года. Если до этого... В составе трех моторизованных соединений СС не было танков, то в сражение за Харьков они вступили, имея танковый полк двухбатальонного состава. Помимо двух батальонов трехротного состава, в каждой дивизии была отдельная рота тяжелых танков тигр. Состав танкового парка дивизий представлен в таблице. Численный состав танков дивизии второго танкового корпуса. Дивизия ЛССАХ, ПЗ-2, 12, ПЗ-3, 10, примечание, с 50-миллиметровым орудием длиной ствола 60 калибров, конец примечания, ПЗ-4, примечание, все с длинноствольным 75-миллиметровым орудием. Конец примечания. 52. pz 6 9. Командирские 9. ДАС-РАЙХ. pz 2 10. pz 3 81. Примечание. С 50-миллиметровым орудием, длиной ствола 60 калибров. Конец примечания. Пизд 4. Примечание. Все с длинноствольным 75 миллиметровым орудием. Конец примечания. 21. Пизд 6. 10. Командирские 9. Тотанкопф. Пизд 2. Прочерк. Пизд 3-71 плюс 10. Примечание. 71 с 50-мм орудием длиной ствола 60 калибров. 10 с 75-мм орудием длиной ствола 24 калибра. Конец примечания. ПИЗАД-4 примечания. Все с длинноствольным 75-мм орудием. Конец примечания. 22. ПИЗАД-6-9. Командирские 9. Однако не танки были ядром танкогренадерских дивизий СС корпуса Хаусера. Помимо танкового полка, в каждой из дивизий было два-трехбатальонных мотопехотных танкогренадерских полка. В тот Танкопфе, кроме этого, был третий двухбатальонный мотопехотный полк. Полки имели сквозную нумерацию для первых двух танкогренадерских дивизий СС, а иногда имена собственные. Лейпштандарту принадлежали первый и второй мотопехотные полки, Дасрайху 3-й и 4 мотопехотные полки, называвшиеся соответственно Deutschland и Führer. Во втором и четвертом мотопехотных полках. Третий батальон оснащался БТР «Ганомаг». Остальные мотопехотные батальоны передвигались на марше на автомашинах, а в бою в пешем строю. В состав «Тоттенкопфа» входили мотопехотные полки Тотенкопф и «Теодор Эйке», а также мотострелковый полк «Туле». БТР «Ганомаг» в «Тоттенкопфе» оснащался первый батальон танкогренадерского полка Тотенкопф. Прибытие свежих соединений позволило немецкому командованию в какой-то мере заделать брешь между группами армии Б. фон Вейкса и Дон Манштейна, пробитую Воронежско-Косторненской и острогожско рассашанской операциями. Для смыкания флангов была создана армейская группа Ланса, первоначально включавшая только две дивизии – 168-ю пехотную,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 Северо-восточнее Харькова занимала оборону на таком же широком фронте – Великая Германия. Наиболее разреженное построение получила первоначально дивизия СС «Дасрайх». Прибывший первым ее мотопехотный полк «Дойчланд» получил фронт шириной 30 километров от Ольховатки до Великого Бурлука к востоку от Харькова. Юго-восточнее Харькова в городе Купянске –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 В дальнейшем корпус Хаусера должен был нанести контрудар по наступающим на Донбас советским войскам. Основная нагрузка воздушной войны в ходе боев под Харьковом легла на 4-й авиакорпус генерала авиации Курта Пфлюгбайля. В его состав входили первая эскадра штурмовиков ссср 1 первоначально первая группа,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 Если первая группа эскадры штурмовиков воевала на BF-109E, то вторая группа к моменту вступления в бой успела перевооружиться на FW-190A. фокке вульфы 190 в роли штурмовиков впервые широкомасштабно были применены под Харьковом зимой 1943 года и с тех пор стали постоянным участником баталий на советско-германском фронте.